Глава пятая. Воздух свободы. Что за? Недоуменно уставился на Рика техник. Видишь ли, еще на корабле мы подсунули тебе в еду перехватчик. Не знаю, что это. О, довольно простая штуковина. Выглядит как небольшая таблетка. Когда проглатываешь ее, даже не замечаешь этого, а уже у тебя в организме защитная капсула разлагается, устройство активируется и вуаля. Естественно, чтобы ты ни о чем не догадался, включил я ее только здесь, в кафе. Рик заметил, как изменилось лицо техника. Что, пристрелить меня хотел, но не получилось. Ну, извини, перехватчик ведь не только нейросеть тебе заблокировал. Он полностью передал управление ею мне. Так что, прежде чем все тебе это рассказывать, я на всякий случай отключил тебе возможность двигаться. И не зря, ты ведь хотел меня пристрелить, да? По глазам вижу. Да. Рика усмехнулся. Но ты не переживай, все это ненадолго. Посидишь пару часов, а дальше перехватчик начнет разрушаться. Сначала отправятся твои сообщения, а затем ты сможешь двигаться. Ну, а потом и все остальное включится. Ах да. Скорее всего, пока ты будешь ждать восстановления моторики, потянутся твои коллеги. Так что не бойся. Долго одному сидеть не придется. «Ну, а теперь извини, <смех> мне пора. Нам нужно сваливать с этой планетки куда подальше, а то фору у нас, сам понимаешь, всего ничего». Рика поднялся со своего места, вернул в прежнее положение затеняющую сетку и отправился к барной стойке. «Что-то еще хотели?» — спросил официант, обслуживающий их столик. «Нет-нет, спасибо, я хотел рассчитаться». «Да без проблем». Официант пробежался пальцами по сенсорному экрану, вмонтированному прямо в стойку, и там высветилась сумма. Рик оплатил счет, оставив приличную сумму чаевых. Официант, хотя и делал вид, что не глядит, однако все же бросил взгляд и прямо-таки засиял, увидев, сколько ему отвалил Рика. «Могу я вас попросить об одолжении?» — обратился Рика к официанту. «Да, конечно!» «Будьте добры, не беспокойте моего друга. У него была тяжелая неделя. Он хочет посидеть в тишине и одиночестве». «Может быть, ему...» «Прошу, ничего не надо. Все, что он хотел, заказал. Видите, даже не доел. Если что захочет, сам подойдет и скажет. А так он просто хочет побыть один и расслабиться. Не беспокойте его, пожалуйста». Ах, «Хорошо, хорошо». «Спасибо. Он посидит у вас пару часов и уйдет. У него это в порядке вещей». «Окей, я вас понял». Благодарю. Отличное кафе у вас, кстати. Заходите к нам еще. Обязательно. Рика развернулся и направился прочь от кафе. Он наконец-то убрал вежливую улыбку с лица и облегченно вздохнул. Черт возьми, в какой-то момент он подумал, что перехватчик не сработает и. Но нет, хороняк оказался прав. Техник был не таким простым, каким его считал Рика. Если бы не хороняк, а с его паранойей, черт знает, чем бы все закончилось. Уведомление входящего вызова всплыло перед глазами. «О, Либерти! Порядок, я ушел!» «Да, видела. Если честно, думала уже пристрелить его!» Голос Либерти был веселым и беззаботным. «Нет, слова небесам все обошлось!» «И что теперь? Пусть так и сидит? Ты втер ему, что мы собираемся свалить с планеты?» «Да, конечно». «Ну и отлично. Тогда возвращаемся в космопорт. Надо переставить корабль». «Ты далеко?» Видишь, справа от тебя холм. Видишь разрушенную хибарку? Вот я чуть левее. Рика повернулся в нужную сторону и осмотрел тот самый холм. Хибарку он нашел довольно быстро, а вот Либерти. Вскоре он разглядела ее. Девушка спряталась в густой растительности и сейчас привлекала его внимание, отчаянно махая рукой. А, вижу. Ничего себе, ты затаилась, так бы и не заметил. Ну так не на тебя расчет был. Эта сволочь могла и засечь, вот я и подстраховалась. Метров триста до нас было, не слишком ли далеко забралась? Далеко для чего? Чтобы попасть по этому кретину в его бестолковку? Да брось, триста метров — это детская дистанция, тем более с такой пушкой. А место просто великолепное. Не зря мы эту кафешку выбрали. И стрелку удобно, и цель на виду. Так, я ловить такси. Где тебя подобрать? На входе в заповедник. Буду на месте минут через десять. «Чего так долго?» «Так мне ведь винтовку теперь нужно разобрать, сложить. Или так и бросить?» «Нет, собирай». «Вот и все тогда». Рик нашел такси практически сразу. На парковке прямо возле пляжа их стояло аж пять штук. Прыгнув в первое попавшееся, он с удивлением обнаружил, что таксист был тем же, что сюда их привез. А вы уже перекусили? А приятель где?» «Да я решил посидеть, отдохнуть там». «Ясно. Ну а вас куда?» «Назад в космопорт». «Что, уже? Вы ведь даже планету увидеть не успели. У нас тут такая природа, а море какое, теплое. Плаваешь будто в бассейне». «Да, к сожалению, так вышло. Нужно срочно улетать. Дела». «Понимаю. Ну ничего, может, в следующий раз». «Может. Будьте любезны, перед космопортом заверните к входу в заповедник. Нужно подобрать кое-кого». В космопорте они были уже через минут 20-30. же, как оказалось, от заповедника лететь пришлось дольше, чем напрямую от кафе. Оплатив стоянку корабля, Рика поднял ракот в небо, а затем вновь запросил диспетчера, потребовал посадку, но уже в другом космопорту, грузовом. Ракот сел на предложенную площадку, и Рика вместе с Либерти вновь вышли наружу. Рика глубоко вдохнул воздух. «Вот теперь чую запах свободы». <смех> «Будь осторожнее, он пьянит». «Ну что, куда полетим, чем займемся? «Для начала в клон-центр. Выясним, как там Юджин». «Окей». Однако не долететь до клон-центра, они не даже вызвать такси они не успели. Хроняка сам вышел на связь. «Ну что, как у вас там дела?» «Порядок. Дело сделано. Уже сели в грузовом порту». «Отлично». «А у вас там как? Что с Юджином?» «Юджин, все. «В смысле все? «Да, в смысле. Уже достали его из старого тела и перенесли сознание в новое». <свят> «Блин, так и говори. А что с памятью? С сознанием, рассудком все в порядке?» Да хрен его знает. Очнётся и узнаем. Но местные спецы заблокировали ему воспоминания. Сказали, что это слишком опасно». Заблокировали, к слову, не полностью. Говорят, что подобный финт ушами может привести к психологическим проблемам. Это каким? Да я не понял. Что-то пропели о в разрушении личности, фобиях, навязчивых желаниях. Ну понятно. Юджин будет с ума медленно и верно сходить, если залочить ему воспоминания о станции. Так что они предложили делать? Сказали, мол, оставили небольшой канал. Воспоминания о том, что случилось, будут медленно возвращаться. Так он сможет адаптироваться и подготовиться. Говорят, разум сам защиту поставит, и ничего с бородой не случится. Ну и славно. Когда они закончат? Говорят, часа 4 надо. А, это еще терпимо. Я думал, на сутки или даже двое это растянется. Окей, тогда к вам мы не летим, будем где-то в центре. А как борода очнется, ты мне отпишись или позвони. Добра. Кивнул Хороняка и отключился. К удивлению Рика, деловой центр был довольно тихим. Вопреки его ожиданиям, здесь не было нагромождения небоскребов, проспектов и всего подобного, что свойственно быстро растущим мегаполисам. Как раз наоборот, город утопал в скверах и площадях. Через город шло всего два широких проспекта, засаженных деревьями. И уже от этих проспектов в разные стороны убегали улочки. Несмотря на время, а было около пяти часов вечера, людей на улицах было немного. То ли сказывалось то, что еще был рабочий день, и большинство сидело в офисах, то ли из-за жары. Сейчас было около 40 градусов по Цельсию. Старателю было плевать, а он привык и не в таких условиях находиться. А вот мягкотелый городской обыватель наверняка при высокой температуре предпочитал носа на улицу не высовывать, отсиживаться поближе к климат-системам и кондиционерам. «Что-то я все никак не могу успокоиться, свыкнуться с мыслью, что мы уже закончили с этой работой, избавились от ВКС. Ну, от ВКС мы еще не избавились». «Нужно какое-то время посидеть тихо, чтобы они сбились со следа, плюнули на наши поиски и занялись другими своими делами». «Да все равно. Сейчас, по крайней мере, мы свободны, а я никак не могу расслабиться». «О, давай зайдем, пропустим по пиву». Либерти схватила Рика за руку и потащила за собой к дверям, над которыми виднелась вывеска «Бар у Джейрая». «Ладно, идем. Ответил Рика, хотя его ответ Либерти не интересовал. Она уже решила туда зайти. Внутри было не так уж и прохладно, хотя, стоит признать, не было хотя бы такой духоты, как на улице. Все благодаря неспешно крутившимся потолочным вентиляторам. Над баром, помимо них, имелось спиток экранов, по которым шли новости. Посетителей было всего двое. Один в бронированном экзокостюме сидел за столом в самом углу. Потягивал пиво, курил сигару и ровным счетом не обращал никакого внимания на Рика и Либерти. Второй, сгорбившись, сидел у стойки бара. Грязная рубаха с высоко засученными рукавами, чуть ли не до плеч, такая же грязная жилетка поверх нее, на голове залипшие патлы и трехдневная щетина на лице. Похоже, он тут пьет уже давненько. Еще Рика заметил у того типа, что сидел за стойкой, револьвер в кобуре, и татуировку в виде штрих-кода на предплечье. О, Рик и такие видел на цитаделе. Похоже, этот тип там побывал, а раз так с ним стоит держать ухо востро. Впрочем, а и тот, что сидит в углу, тоже не выглядит мирным. Похоже, Либерти случайно затащила их в бар наемников. Ну или же как раз наоборот, она знала, куда идет. Если второй, то интересно, зачем она сюда притащила Рика. Пропустив первую бутылку пива, Либерти прямо на глазах расцвела. О, теперь я наконец-то осознала, что нахожусь на свободе и в безопасности. Это все время как на иголках была. Рика лишь кивнул. К собственному удивлению, он тоже наконец расслабился, даже несмотря на то, что в баре была парочка подозрительных личностей, от которых он ждал проблем. Но они пока не спешили к нему лезть, и это хорошо. Либерти приложилась ко второй бутылке и одним глотком, ополовинев ее заявила: Я знаешь, что решила? Хватит с меня. Полечу на какую-нибудь тихую планетку, которую недавно колонизировали, и осяду там. Стану полицейской или шерифом. Короче, займусь тем, что умею, но без всяких корпоратских интриг и подстав. К черту, устала я. Хорошее решение. Я всегда говорил Хроняке и Юджину, что стоит заняться просто поиском и добычей ресурсов. А то мы уже не старатели, а наемники прямо. Только и делаем, что бегаем по делам корпоратов, как мальчики на побегушках. Копать руду? Нет уж, к черту, это слишком скучно. А сидеть на богом забытой планете не скучно? Ня, там народ дикий, наверняка всегда найдется кто-то, кому нужно надрать задницу». «А я это умею и люблю». «Ты же остепениться вроде хотела». «Хотела и хочу, но чего ты от меня хочешь? Чтобы я вышла замуж, сидела дома и блинчики пекла мужу и детям? Нет уж, это не для меня». «А что в этом плохого?» «Да ничего. Но я пока еще не готова настолько остепениться. Позже, может быть». Хотя я бы посмотрела на того психа, который решился бы на мне жениться». «Почему психа?» «Так надо быть полным психом, чтобы решиться на совместную жизнь со мной». «Буянишь? Руки распускаешь?» «Пью безбожно, и да, могу приложить от души». «Значит, надо тебе какого-то непьющего, чтобы стопорил, и такого, чтобы ты ему морду не начистила». «Не родился еще такой?» «Но-но». «Что, не веришь?» Либерти допила уже третью бутылку, и то ли с непривычки, то ли от жары ее развезло. Она раскраснелась, глаза стали пьяными. «Но почему же верю?» «На!» Кулак Либерти со свистом рассек в воздух, намереваясь расплющить Рико нос. Однако он отреагировал мгновенно. Увернулся, перехватил руку и уложил Либерти на стойку бара. «Да ты чего делаешь?» Ты смотри, увернулся, молодец. Обязательно было это делать. Интересно стало, что именно? Можешь ли ты что-то или только языком чесать способен? Убедилась? Ага. Отпускать можно? Ты успокоилась? Я спокойная и была, а вот ты чего-то возбудился. Ну знаешь ли, когда тебе пытаются расквасить нос. Ладно, я не буду больше. Отпускай. И пистолет свой убери, а то он мне в задницу упирается. Рик отпустил Либерти, сел на свое место и смущенно уставился на свою бутылку. О, а пистолет у тебя, оказывается, в кубуре был? Кмыкнула Либерти, еще больше вогнав Рика в краску. Слушай, внезапно перевела она тему. Ну вот серьезно, неужели вы собираетесь руду копать? Это же скучно, да и приносит сущие копейки. — Привыкли, наверное, к нормальной работе, за которую и платят соответствующе. — Но в жизни не поверю, что у храняки или Юджина нет мысли, чем можно заняться помимо банальной копки. — Ну почему же? Есть одно дельце? — Какое? — Да есть координаты корабля одного. Давно думали слетать к нему, проверить. Если удастся притащить его к обитаемым мирам, можно хорошо заработать. — А что за корабль? — Извини, этого сказать я не могу. «Я не спрашиваю, где, я спрашиваю, какой». «А спросила, потому что подсказать могу что-нибудь толковое. Я с альважингом занималась, да и эвакуировать корабли приходилось». «Чем?» «Ну, демонтировали ценное оборудование сброшенных или поврежденных кораблей». «А, понял. Ну, что за корабль, действительно сказать не могу, сам толком не знаю». Изначально думали, что боевой фрегат. Однако я порылся в сети и выяснил, что военные корабли, фрегаты в частности, там не пропадали. А вот корпоратский был один. Какой именно? Исследовательский. Тип не помню, но основа как раз фрегат. А корпорации какой принадлежал? А, супаку вроде. Что-то не помню о такой корпо. Так ее и нет уже давно. Раньше была. Помнишь, Рысаки выпускали. Эта колесная тачка вроде той, что в трюме Ракота стоит. Она самая. Ха, теперь поняла и вспомнила. Супаку была конторой серьезной. Если вы найдете их корабль, так просто на него не влезешь. Чего так? Ну, у них ведь все автоматизировано было, и одни из самых продвинутых на тот момент. Да и технологии. Вроде их чипы до сих пор в искусственных интеллектах используют. «Ага, модифицированные». «Ну вот, представь, как у них корабль напичкан. Уверена, что часть систем работает до сих пор». «Да и отлично. Продать можно будет». «Я не о том. Чтобы проникнуть на борт, и уж тем более взять управление на себя, нужен спец по робототехнике. Причем тот, что со старым хламом привык работать. А за 10 лет языки программирования и софта очень сильно изменились». «Да ладно, как-то обойдемся. Ну, как знаешь, мое дело предупредить. Слушай, а что-то мне тут уже не нравится. Пойдем еще поглядим, что есть в этом городишке. Ну, идем. Они вновь вышли на улицу, и Либерти, оглядевшись, уверенно потащила река за собой. Пока они сидели в баре, прошла пара часов. Рабочий день закончился, и на улицах наконец появились люди. Кроме того, немного спала жара. Местное солнце уже клонилось к закату, начало включаться уличное освещение и вывески различных заведений. Внимание Либерти привлекла громкая музыка, доносившаяся от одного из зданий неподалеку. О, клубняк! Пойдем! И не дождавшись ответа, вновь потащила река за собой. Знаешь, я не особо люблю шумные места. Пойдем, или останешься сегодня без десерта. Что, какого еще десерта? «Мне нужно расслабиться, и пиво — только первый этап». «А какие следующие?» «Неважно. Главное, ты последний», — ответила Либерти и рассмеялась, увидев растерянность на лице Рика. Пойдем.